Глава 4. Миф о харизме. Она просыпается каждое утро между 6.00 и 6.30 в своей скромной квартире. Проверив новости, около 8.00 готовит завтрак для себя и своего мужа. В 9.00 она направляется в офис, где встречается со своей командой и обсуждает основные пункты повестки дня. Заседания начинаются в 9.30, и как председатель она предлагает своей далекой от единодушия команде приступить к спокойной и опирающейся на факты дискуссии, взяв на себя роль модератора. Затем она отправляется на деловой обед, за которым следуют встречи с бизнес-партнерами. Большая часть ее дня уходит на подготовку к предстоящим беседам, и работу над презентациями. Она возвращается домой около 10.00 вечера и к полу начала спать. Ангела Меркель, управляющая четвертой по величине экономикой в мире, живет непримечательной жизнью. И в отличие от большинства политических лидеров, около ее имени мало шумихи или споров, не говоря уже о скандалах. Несмотря на ее репутацию самой компетентной главы государства современности и де-факто руководительницы Европейского Союза, а Меркель, которую к 2017 году четыре раза подряд избирали канцлером Германии, вероятно, не снимут фильмов. Как и Меркель, самые эффективные бизнес-лидеры мира не особо славятся своей харизмой. Мы редко обращаем на них внимание, и запоминаем их именно потому, что они так независимы. Нам намного проще сфокусироваться на ярких лидерах, которые выделяются способностями именно в привлечении внимания. Джим Коллинз, знаменитый бизнес-консультант, предоставил убедительные доказательства в поддержку этого аргумента. Он тщательно изучил характеры генеральных директоров компаний, которые в последние годы на порядок превосходили своих конкурентов в отрасли и на рынке. Его анализ показал, что большинство эффективных директоров не были харизматичными, но отличались упорством и скромностью. Они преуспевали не в саморекламе, а в воспитании талантов в своей команде. Вместо устремлений ко второй карьере в качестве стендап-комика или звезды телевидения, Эти эффективные лидеры работали над тем, чтобы раскрыть других людей. И в особенности над тем, чтобы создать сплоченную команду, показывающую высокие результаты. Хотя такие лидеры мало пресса, загуглите. Скромные лидеры фотографии, чтобы посмотреть, сколько человек вы узнаете. В реальной жизни, очевидно, существует множество таких примеров, о которых нам бы следовало знать. Обратимся к примерам топ-менеджеров, являющихся прекрасной иллюстрацией описанных Коллинзом тихих, скромных лидеров, о большинстве из которых вы, может, и не слышали. Как и Меркель, эти лидеры вряд ли в ближайшем времени станут персонажами голливудского кино. Амансио Артега, основатель и председатель правления модной империи Зара, И богатейший человек в Европе редко выступает на публике или принимает награды. В одной из редких статей о нем журнал The Economist отметил, что до выпуска акций компании существовало так мало его фотографий, что инвесторы, пришедшие на мероприятие, не могли узнать его в толпе. Состояние основателя IKEA Ингвара Кампрада. Перед его смертью в 2018 году оценивалось в 25 миллиардов долларов. Однако он жил в скромном доме, ездил на Volvo 1993 года, покупал одежду на блошином рынке и никогда не путешествовал первым классом. Мэри Барра, генеральный директор General Motors, куда она устроилась на работу в возрасте 18 лет, несмотря на то, что она самая влиятельная бизнес-вумен в мире и первый генеральный директор женщины в автомобильной индустрии, в работе она ориентируется на команду и стара описывают как пресный и тихий. Как пишет Джоанна Мюллер в Forbes, Уолл-стрит поздравил Барру с тем, что ей удалось за три года добиться большего, чем большинству директоров за 30 лет. Под ее руководством General Motors три года подряд получал рекордную прибыль. Джоу Цунфей – основательница компании Lins Technology, производящей экраны смартфонов. Вероятно, и вашего, если у вас Apple или Samsung. Самая богатая самостоятельно построившая карьеру женщина в мире. А также самая богатая женщина Китая. Джоу росла в бедной крестьянской семье в китайской деревне и бросила школу в 16 лет, чтобы начать работать на заводе, где она скопила достаточно денег для открытия собственного бизнеса. Несмотря на экстраординарные достижения, она откровенно избегает прессы и приписывает свой успех усердному труду и неустанному желанию учиться, более тихому и решающему качеству, чем харизма. Скромные лидеры Своим примером предлагают всей организации ролевую модель. Это влияние было изучено в недавних исследованиях Брэда Оуинса из школы бизнеса Мариот в Университете Бригама Янга и Дэвида Хекмана из школы бизнеса ЛИЦ в Колорадском университете. Правят этому поведению и проявляют больше сдержанности, признают ошибки, признают чужие заслуги и более восприимчивы к идеям и критике других. Выборка из 607 человек, сгруппированных в 161 команду, и в исследовательских лабораториях, и в реальной рабочей обстановке, продемонстрировала социально-заразительный эффект скромного лидерства, повышающего степень бескорыстного сотрудничества у подчиненных, а в итоге и качество командной работы. Очарование харизмы. Маргарита Майо, профессор IE Business School в Мадриде, так описывает конфликт между скромностью и харизмой. Научные данные однозначны. Когда мы выбираем скромных, непритязательных лидеров, мир вокруг нас становится лучше. Однако вместо того, чтобы следовать за этими невоспетыми героями, мы словно запрограммированы на поиск супергероев, превознося лидеров, излучающих харизму. Это предпочтение харизматических лидеров особенно ярко проявляется во времена кризисов. Исследование Майо показывает, что когда соратники ощущают тревожность, они не только чаще выбирают харизматических лидеров, но и чаще ощущают харизму в лидерах, которых уже выбрали. Наблюдения Майо указывают на важный аспект харизмы. Она существует в глазах смотрящего. Харизма, следовательно, отличается от нарциссизма и психопатии, являющихся личностными качествами с известной биологией, которые последователи делают о своем лидере. В действительности, вы не можете измерить харизму иначе, кроме как через ее восприятие другими. Конечно, кто-то может сказать вам, что у него есть харизма, и он и правда может верить в это но его личное мнение никоим образом не определяет реальность его харизмы. Несмотря на несущественность харизмы по отношению к лидерской эффективности, спросите любого о фундаментальных качествах лидера, и он или она неизбежно назовет харизму среди главнейших черт. Эта ассоциация настолько сильна, что люди с трудом вспомнят хоть один пример известного лидера, который не харизматичен. Команда под руководством Мансура Джавидана в бизнес-школе Тандербет, Университет штата Аризона, изучила кросс-культурные различия в человеческом восприятии лидерских способностей в 62 странах. Исследователи сгруппировали страны в 10 культурных блоков: англо-американский, конфуцианская Азия, Восточная Европа, германская Европа, Латинская Америка, Средний Восток, Нордическая Европа, Южная Азия и Тропическая Африка. Хотя релевантность большинства лидерских качеств, таких как честолюбие, готовность идти на риск и дух соперничества, значительно варьировалась от одной культуры к другой, харизма везде считалась ключевым ингредиентом лидерского таланта. Более того. Нам нужно всего лишь несколько секунд, чтобы постановить, что о харизме. Почему мы начинаем воспринимать кого-то харизматичным и что это восприятие означает? Константин Цхай и его коллеги в Университете Торонто недавно тоже задались целью исследовать эти вопросы. Они показали 1307 добровольцам короткие видеоролики с участием неизвестных им актеров. Актеров попросили как можно убедительнее читать случайно выбранную политическую речь в течение 5 минут. Затем экспериментаторы убрали звук, скорректировали длительность роликов с целью понять, как различные параметры, такие как привлекательность актеров, зрительный контакт, надеты ли на них солнечные очки, влияют на мнение участников об их харизме. Группа ЦХАЯ обнаружила, что респондентам требовалось лишь 5 секунд на решение о харизматичности человека и что дальнейшее знакомство с актером не меняло первоначального впечатления. Актеры, которые оказались более физически привлекательны, чаще смотрели в глаза и имели белый цвет кожи, были признаны более харизматичными. Что бы харизма ни значила для людей, и независимо от того, насколько корректно ее мгновенное восприятие, но признание кого-то харизматичным имеет реальные последствия, особенно если это лидер. В этом смысле харизму иногда сравнивают с любовью с первого взгляда. Она гипнотическая, заряжает энергией и не нуждается в объяснениях. Таким образом, харизма настолько неопределима, что когда мы пытаемся понять ее, то обычно приходим к рационализации или оправданию своих чувств вместо объективной интерпретации лидерской способности. Люди будут страстно отстаивать качество лидеров, которых они считают харизматичными, так же слепо, как они защищали бы человека, которого любят, не заботясь о фактах или объективных доказательствах в поддержку своих взглядов. К сожалению, Те же предубеждения, что застилают глаза при решении, что кто-то харизматичен или является потенциальным лидером, остаются в ходу и позже, когда нужно оценить эффективность его руководства. Харизма мешает людям видеть не только лидерский потенциал, но и то, как в действительности лидеры справляются со своей работой. Вместо того, чтобы быть объективными, мы меньше критикуем работу руководителя, если считаем его харизматичным, и наоборот. Актуальный пример. То, насколько харизматичным вы находите Хиллари Клинтон или Дональда Трампа, лучше предскажет вашу оценку их деятельности, чем действительное качество работы этих двух политиков. Почему? Наше желание понять реальность уступает в силе желанию хорошо думать о себе. Следовательно. Если мы допустим, что лидер, которого мы видим харизматичным, плохо справляется с работой, этим мы признаем, что не разбираемся в людях. Поэтому харизматичные лидеры часто получают более благосклонную оценку со стороны начальства и подчиненных и чаще получают повышение, чем не харизматичные коллеги. Более того, у команд с харизматичными лидерами Часто отмечается более высокий уровень удовлетворенности работой и ее качеством. Если человек, под началом которого вы работаете, вызывает у вас симпатию и восхищение, даже если этот образ лишь иллюзия, вы, несомненно, будете усердно трудиться, чтобы впечатлить его. И харизматичные личности обычно зеркалят это отношение, чаще вниз, а не вверх. Они склонны больше фокусироваться на том, чтобы угодить своим подчиненным, а не начальству. Женщины и харизматическая дилемма Поиск в Google по запросу «знаменитые лидеры» выдает почти исключительно харизматичных лидеров Барак Обама, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Ричард Брэнсон, Стив Джобс и так далее. Этот простой и быстрый способ выявить коллективный архетип лидерства также высвечивает тот факт, что харизма – гендеризованная черта. Единственные женщины, появляющиеся на первой странице результатов поиска, это Маргарет Тэтчер и мать Тереза. Хотя научные исследования о гендере и харизме относительно скудны, Большой помехой для женщин в вопросе харизмы является то, что восприятие харизмы часто становится последствием, а не причиной лидерского успеха. Хоть мы и можем приписывать лидерские способности людям, которые кажутся харизматичными, мы чаще приписываем харизму людям, которые уже стали успешными лидерами. Естественно, женщинам сложнее продемонстрировать свой лидерский потенциал, если их изначально не рассматривают на лидерские позиции, возникает порочный круг. Исследования, к примеру, показывают, что лидеров, занимающих более центральную позицию в корпоративной структуре, то есть имеющих больше связей, чаще считают харизматичными. Поддерживая множество отношений внутри компании, они приобретают репутацию харизматичного человека. К сожалению, поскольку женщины мало представлены на руководящих должностях, они реже занимают центральную позицию в корпоративной структуре. Поэтому в итоге их часто воспринимают маркерами программ гендерного разнообразия. Эксперты по лидерству Роб Кайзер и Ванда Уоллес предполагают, что женщины получают более низкие оценки своим стратегическим лидерским способностям из-за того, что они реже занимают стратегические руководящие должности. Однако женщины, как правило, получают более высокую оценку своим навыкам в оперативном управлении, которые более значимы для роли руководителя, и низкую харизме. Женщины сталкиваются с явной проблемой курица или яйцо, из-за того, что они редко оказываются на старших управленческих должностях мы менее склонны считать их харизматичными. А из-за того, что мы не считаем их харизматичными, мы предполагаем, что из них не получится лидера. И все же, когда ученые исследуют харизматическое лидерство, используя надежный инструментарий, выходя за пределы смутных представлений о нем рядовых людей и предлагая сотрудникам оценить своих лидеров после продолжительных взаимодействий, Женщины показывают лучший результат по параметру харизматического лидерства. Работа Кевина Грофса из Университета штата Калифорния рассматривает, как сотрудники оценивают своих лидеров по главным критериям харизматичности, фокусируясь не на первых впечатлениях, а на долгосрочной репутации. В ходе исследования 108 руководителей высшего звена из различных организаций и множество сфер были оценены треместами 25 прямыми подчиненными. Грофс попросил сотрудников заполнить опросник о харизматическом лидерстве. Подборка вопросов позволяла спрогнозировать положительные для организации результаты руководства такого типа, такие как качество командной работы, оборот, прибыль и высокая вовлеченность сотрудников. Ключевые индикаторы харизмы включали следующие поведенческие паттерны. Вдохновляет сотрудников, хорошо формулирует и внедряет свои концепции. Образцово ведет себя и подтверждает слова делом. Следует культурным нормам организации. Признает достижения сотрудников, поощряя, когда это необходимо. Эффективно использует эмоциональную коммуникацию хорош в распознавании и раскрытии потенциала сотрудников. Кроме того, лидеры сами анализировали собственные социальные и эмоциональные навыки. У этого исследования есть два важных отличия от того, что мы обсуждали ранее. Во-первых, поскольку в исследовании Гровса харизма напрямую не упоминалась, Получилось свести к минимуму предубеждение и путаницу вокруг толкования этого термина. Во-вторых, сотрудники располагали обширными данными для ответов на эти вопросы. Речь шла о месяцах работы под чьим-то началом. Как и ожидалось, ответы сотрудников, оценивающих конкретного лидера, оказались очень схожи. Результаты показали, что респонденты оценили женщину-руководитель, Это продавец надежды, как говорил Наполеон, это энергию и решительность. Для оценки президента в качестве иллюстрации прочной связи между харизмой, нарциссизмом и эффективностью работы Делюга приводил пример Франклина Делано Рузвельта, оказавшегося в топе по всем трем характеристикам. Он был полон сил и уверен в себе. Он обладал прекрасным энергичным голосом и замечательно умел руководить во времена кризиса. Кроме того, Рузвельт поддерживал образ собственного превосходства и абсолютной убежденности в ценности и важности того, что он делает. Даже среди его горячих сторонников нередко звучали жалобы на лицемерие и хитрость Рузвельта. Он никогда и ни с кем не говорил с полной откровенностью. Харизматичные лидеры Прекрасно умеют давать людям надежду. Нет средства лучше харизмы для продвижения концепций и идей. Однако, когда лидеры некомпетентны или неэтичны, сила харизмы оборачивается против последователей, мобилизуя их на контрпродуктивные или даже саморазрушительные цели. Аллен Грабо, эволюционный психолог из Амстердамского университета и его коллеги Заметили, что эффектами харизмы часто сознательно пользуются лидеры, не приносящие пользы последователям и думающие о себе. Люди, которые кажутся на первый взгляд обаятельными или вдохновляющими, но не имеют способностей или желания обеспечивать взаимную выгоду от сотрудничества. Как говорилось в главе 3, психопатических или нарциссичных лидеров часто воспринимают харизматичными, и их последователи могут быть слепы к их токсичности. Подчеркнем, многие харизматичные люди не психопатичны и не нарциссичны, точно так же, как и у многих психопатов и нарциссов совершенно нет харизмы. Но когда эти темные черты подкрепляются харизмой, они наделяют лидеров убийственной силой. Чем больше мы полагаемся на харизму как знак лидерского потенциала, тем больше мы рискуем заполучить токсичных лидеров, эксплуатирующих свое обаяние и влияние для захвата власти и манипуляции последователями. Один из важнейших в истории уроков состоит в том, что в руках аморальных и эгоистичных лидеров Харизма превращается в мощнейшее средство для привлечения поддержки последователей в порочных целях. Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Мао Цзэдун и Бенита Муссолини все они были харизматичными. И это же касается большинства диктаторов, которым удалось создать культ личности на основе своей харизмы. Но эти лидеры принесли бы намного меньше вреда если бы они были менее харизматичны. Равным образом и менее харизматичному, чем в действительности, у Сами Бен Ладену было бы сложнее убедить кого-либо направить самолет на башни-близнецы. И трагедия в Джонстауне, может, и не случилась бы. Будь Джим Джонс менее харизматичным. Эту темную сторону харизмы можно наблюдать и на менее экстремальных уровнях проблематичного лидерства. Например, харизма помогает президентам США сохранять высокий рейтинг поддержки, даже если они не так уж хороши в работе. Люди скорее будут терпеть плохого, но харизматичного президента, чем успешно справляющегося, но без харизмы. Даже когда лидеры компетентны и этичны, Влияние харизмы на качество их работы более неоднозначно, чем предполагалось ранее. Команда исследователей под руководством Жасмин Вергауве из Генского университета подтвердила эффект неоднозначности. Ученые проанализировали данные трех независимых исследований, включающих выборку из 800 бизнес-лидеров по всему миру и 7500 их коллег начальников и подчиненных. Ранг руководителей варьировался от младших супервайзеров до топ-менеджеров. Результаты показали, что харизматичные лидеры хороши для стратегических задач, таких как формулировка и презентация концепций, определение направления развития организации и внедрение инноваций. Однако они плохо справляются с тактическими аспектами лидерства, Такими как рационализация процессов, оформление документов и организационные моменты. Вергауве и ее коллеги пришли к выводу, что правило золотой середины применимо и к харизме, и что если компания хочет иметь универсальных лидеров, ей стоит нанимать умеренно харизматичных людей. Сбалансированная доза этого качества придаст лидерам достаточно гибкости, чтобы справляться и со стратегиями, и с будничным управлением. Следовательно, даже если харизма и может прибавить лидерам авторитета, слишком много внимания к ней чревато игнорированием других, более важных характеристик лидера, таких как компетентность, порядочность и трезвая самооценка. Из-за абстрактной природы лидерства харизма часто служит удобной лакмусовой бумажкой, особенно в отсутствии других четких индикаторов. Тем не менее это плохой лакмус, если мы на свой страх и риск игнорируем другие объективные показатели лидерского таланта и умений. Как и можно было ожидать, исследования показывают, что значимость харизмы как признака лидера снижается, когда у последователей появляется больше информации о нем. Например, избиратели часто удивляются, иногда даже огорчаются, после изучения политических кандидатов в целях осознанного выбора того, кто лучше всего соответствует их личным ценностям и убеждениям. Если избиратели хотят кого-то разделяющего их экономические, социальные и политические взгляды. Подходящим кандидатом часто оказывается не тот, к кому их тянет на эмоциональном уровне. И наоборот, если мы судим лидеров лишь на основании их выступлений по телевизору и ленты в Твиттере, на коне оказывается харизма, затмевающая любые логические аргументы. Вот другой пример иррациональной силы харизмы. Согласно научным исследованиям, харизматичный руководитель способен взвинтить цену акций своей компании, даже если по объективным показателям его компания не особо успешна. Генри Тосси из университета Флориды и его коллеги опросили менеджеров 59 американских фирм на предмет харизматичности их генерального директора. Они также оценивали успешность этих фирм, например, акционерную стоимость и рентабельность активов. Уровень харизмы оказался не связан с успешностью фирмы, зато он был связан с ее величиной и зарплатой директора. И несмотря на положительную корреляцию между уровнем харизмы руководителя и курсом акций компании на бирже, Зависимости между харизмой и реальной эффективностью компании обнаружено не было.